Гер Буль. Загадочный святой. Неизвестный подошел к лепрозорию, когда солнце уже опускалось над равниной. Неровно, то едва переставляя ноги, понурив голову и устало опустив плечи, словно утомлен был долгой дорогой, то распрямляясь во весь свой немалый рост и прибавляя шагу, Он взбирался по склону больной горы. Судя по тому, как напряжены были черты его лица, он подавлял усталость отчаянным усилием воли, словно дойти до лепрозория было для него жизненно важно. Несмотря на жару, путник был одет в длинное шерстяное коричневое платье до пят. Потное лицо его потемнело от дорожной пыли. Тяжело дыша, он добрался до огромного деревянного креста, который символизировал границу царства проказы и одновременно обозначал вход в него. Опустился на камень, уронил на земь свой посох с привязанной к нему маленькой котомкой и несколько мгновений сидел неподвижно, переводя дух. Впрочем, человек этот тут же поднялся и по пригорку Параллельно тени от креста протянулась его тень. Глаза его вдруг оживленно блеснули, скуластое лицо озарилось. Невдалеке у ограды, опоясывающей монастырь и прилегавший к нему больничный поселок, он заметил монаха. Это брат Рос наблюдал заход солнца, ожидая часа, когда пора звонить к вечерне. Брат Рос и приор Томас Дорфей Только эти два монаха служили теперь в монастыре и жили в Лепрозории вместе с прокаженными. Да еще врач Жан Мейяр, который объяснял столь малое число насельников обители простыми словами «проказа убивает медленно». И был недалек от истины. Проказе и в самом деле понадобились десятилетия, чтобы неспешно одного за другим сразить всех здешних монахов. По крайней мере, ни один из них не умер от старости. В конце концов, в живых не осталось никого из тех братьев, что пришли на больную гору в год основания колонии, то есть еще при короле Людовике Святом, а заменить навеки почивших было просто неким. Брат Рос пришел в монастырь одним из последних. Был он тогда в самом начале века молодым и здоровым послушником. а проказу подхватил лишь много лет спустя. Его могучая крестьянская стать стойко сопротивлялась болезни. Лепра даже к 60 годам не смогла одолеть его, хотя оставила на лице и руках характерные отметины. И теперь, еще бодрый, он был буквально незаменим. Помогал Приору отправлять службы, выполнял обязанности звонаря, Ухаживал за прикованными к постели прокаженными, приносил им от врача лекарства, следил за порядком полевых работ, хоронил усопших. Лепра убивала хоть и медленно, но неизбежно. Неизвестный пересек рубеж, обозначенный деревянным крестом, и быстрым шагом устремился к брату Розу, который воззрился на нежданного пришельца с любопытством и недоумением. А тот, разглядев рясу брата Роза, был, похоже, разочарован, словно не ожидал встретить здесь монаха. Но, присмотревшись пристальнее и различив на лице монаха верные признаки проказы, припухшие веки и брови, необычно вздутые губы, увеличенный нос, гладкий, словно ороговевший лоб, похожий на отруби чешуйки на полуголом черепе, он тут же переменился. Признаки жуткой болезни, которые обычно вызывали у мирян отвращение и ужас, казалось, воодушевили пришельца. В глазах его вновь вспыхнули живые огоньки, щеки окрасились румянцем. Похоже, неизвестный явился с добрыми намерениями. Подойдя к брату Розу, он взял его за руки, поднес их к своим губам и пылко поцеловал сначала правую, потом левую. Монах поначалу оцепенел, но вскоре пришел в себя, высвободил руки и отступил на шаг. «А ты, иди, странник, или ты не ведаешь, что вступил в пределы лепрозорья? Или думаешь, что мои монашеские одежды способны предохранить от проказы? Я не ношу ни знака красного сердца, ни погремушки, потому что живу среди прокаженных». которые даже мысленно не позволяют себе заходить за наш пограничный крест. Никогда не ступала в лепрозорий и нога жителя равнины. Взгляни на мое лицо. Видишь, я тоже прокаженный, как и все, кто живет на Больной горе. Знаю, брат мой, — ответил неизвестный. Но именно на Больную гору Господь направил мои стопы. Я пришел именно к вам, к прокаженным. полностью сознавая это. И ты первый, кого я здесь встретил. Благослови же меня братским поцелуем. Потрясенный брат Рос вздрогнул при этих словах. Его, привыкшего слышать лишь хриплые голоса прокаженных, глубоко тронул удивительный голос незнакомца, тихий и проникновенный. Он мог принадлежать разве что какому-то неземному созданию, не весть зачем явившемуся ковратам обители скорби. Неизвестный меж тем подошел к монаху вплотную и распростер объятие. Монах попытался было уклониться, но тот, невзирая на протест, привлек его к себе и запечатлел поцелуй на изуродованной проказой щеке. Покоренный таким обхождением, и, опьяненный неким дивным запахом, которым веяло от дыхания странника, брат Рос вдруг подумал, что встретил истинного святого, и открытие это ожгло его наивную душу. Поспешно высвободившись из объятий пришельца и не дав себе труда хотя бы любезно поклониться в ответ, он, очертя голову, помчался к лепрозорию, крича во все горло. «Святой!» Святой, брат Приор, Господь послал нам святого! Долгие годы, еще со времен царствования Филиппа Валуа, а точнее с тех пор, как началась Столетняя война с Англией, лепрозорий больной горы не сообщался со внешним миром, представляя собой этакое самостоятельное и вполне независимое царство, подвластное собственному монарху. проказе, царство неизлечимо больных, которых пугала та жизнь, где жили здоровые люди, которым чужды и даже ненавистны были радости земные. Ни один из жителей равнины не рискнул бы подняться по склону больной горы выше деревянного креста, равно как не поздоровилось бы и прокаженному, вздумай он спуститься на равнину, ну а тем более забрести в близлежащую деревню. Потому-то крест у входа в царство лепры и служил неодолимым рубежом как для больных, так и здоровых. Обитатели больной горы видели людей равнины только в те дни, когда в лепрозорий приводили нового больного. Обреченного обычно сопровождала целая процессия с кюре во главе. Таким образом, толпа здоровых исторгала из себя прокаженного. подталкивая его вперед с нескрываемым отвращением. К тому времени прокаженные уже окончательно смирялись со своей участью, а потому шли покорно, даже не помышляя о бегстве, тем более что селяне, завидев процессию, не скрывали готовности в случае чего схватиться за вилы. У рубежного креста отверженный останавливался и начинал громыхать еще совсем новенькой, Сверкающий на солнце погремушкой, а позади него истошно орала толпа, вызывая монахов Больной горы принять нового подопечного. Приор Томас Дорфей, заслышав этот гам, привычно вздыхал и выходил за монастырские стены один или с братом роз. Селяне не любили, когда прокаженных выходило больше, могли и камнями закидать. Кюре издали выкрикивал имя вновь пришедшего и заверял, что по нехиду по прокаженному отслужили по всем правилам. Потом коротко пересказывал мирские новости, и на том все заканчивалось. Толпа, сопровождавшая отверженного, сделав ритуальный полукруг, возвращалась в деревню. А Приор, вместе с новичком, неспешно возвращался в царство проказы. Царство это представляла собой, можно сказать, маленькую вселенную, при обустройстве которой ее обитатели, конечно же, не смогли обойтись без деления на сословие. Приор попытался однажды сокрушить перегородки, которые воздвигли в своей среде обитатели Лепрозория, но быстро понял тщетность своих усилий и отступился. Да и Жан Майяр, бывший не только прекрасным врачом, но и весьма искушенным философом, что ни день приводил все более веские доводы в пользу иерархии, без которой никакое общество, даже состоящее из одних прокаженных, просто не может существовать. Здесь следует отметить, что коренились эти сословные различия, как ни странно, в самой природе проказы, точнее, в многообразии внешних ее проявлений, да еще в том, насколько глубоко поражала она человека. Те, кому она обезобразила только лицо, не изуродовав его, однако, до полной неузнаваемости и не осквернив еще тело отвратительными язвами, здесь почитались знатью и жили у самых стен монастыря в так называемом «малом лепрозории». Аристократы эти держались особняком и считали всех прочих обитателей больной горы нечистыми. Последние жили в ветхих лачугах за пределами монастырского поселения, и эта часть Больной горы называлась Большим Лепрозорием. Чем ужаснее были изуродованы проказы и люди, тем выше по Больной горе они ютились. Таким образом, гора представляла собой нечто вроде сахарной головки, обернутой лентой, чьи кольца, сужаясь к вершине, давали приют тем или иным кастам прокаженных, в прямой зависимости от стадии болезни и чудовищности обличия. Поэтому каменистая земля, прилегающая к вершине и называемая иногда верхним лепрозорием, вполне заслуженно считалась проклятой богом. Ну а самую макушку больной горы венчала лачуга пленного черного абиссинца, Его во времена последнего крестового похода привезли сюда рыцари, обнаружив на нем клеймо проказы. Жан Майар, врач Лепрозория, окончил славную в те времена медицинскую школу в итальянском городе Солерно. Там он прочел в числе прочих книг и гениальную божественную комедию «Данте». а потому нередко сравнивал больную гору с адом, описанным великим флорентийцем. Но если Дантов ад являл собою огромную воронку, то есть походил на перевернутый конус, на девять кругов коева души ввергались в зависимости от тяжести грехов, а внизу, в самой горловине воронки, торчал из земли омерзительный Люцифер, то ли прозорий больной горы, был точной копией ада, только вывернутой неким злым демоном наизнанку, чтобы острие конуса, обсиженное прокаженными, обращалось к небесам. Обитатели малого лепрозория, то есть местное знать, подразделялись еще и на мелкие касты, не поддерживающие между собой никаких отношений. Здесь прокаженные делились на льви ликих, мордых, быкоголовых, свинорылых, сатироподобных и так далее. То есть по типам внешности, явленным на свет божий, злой и безудержной фантазией короля лепры. Вся эта аристократия, населявшая поселок близ монастыря, крайне редко покидала его пределы. Разве лишь за тем, чтобы понаблюдать издали за ходом полевых работ? на которых бывали заняты обитатели Большого Лепрозория из числа наименее безобразных, те, что жили в Нижнем Кругу. Никто из обитателей монастырского поселка никогда не осмеливался подняться по горе. Очень редко прокаженный из круга, лежащего ниже, переходил на верхний, где обреталась более уродливая форма лепры. Еще реже бывало обратное. Но если такое все же случалось, Вторгшемуся надлежало строго придерживаться правил, принятых во внешнем мире. Он должен был издали оповещать о своем приближении и шарахаться от каждого встречного, тогда как аборигенам этого круга полагалось указывать на пришельца пальцами, всячески его осмеивать и тоже шарахаться от него в разные стороны, затыкая при этом ноздри и всячески выказывая брезгливость, каковую пришелец и сам бы проявил к любому, кому выпало несчастье жить выше него по склону горы. А парии, жившие вокруг вершины и сами себя считавшие проклятыми, лишены были даже этой мелкой радости, и от этого страдали не меньше, чем от самой болезни. Хуже, ничтожнее их, был только африканец, что обитал на самой макушке горы. но тот редко покидал свое логово. Если же обессинец в кои-то веки отваживался спуститься чуть пониже, ему полагалось надевать глухой балахон и непрерывно греметь своим ботолом. В эти минуты все население больной горы тряслось от страха. Конечно, все эти правила нигде не фиксировались и никем не утверждались, Но и среди подданных короля лепры неписанные законы блюлись строже писанных. Приор Томас Дорфей знать их не хотел. Но всякий раз, бывая в верхнем лепрозории, испытывал неловкость от того, что ему, сколько бы он ни корил себя за малодушие, не доставало мужества приблизиться к чернокожему абиссинцу. К африканцу заходил лишь врач, приносил ему лекарства. и хоть на несколько минут скрашивал одиночество несчастного. Во время этих кратких визитов Жану Маяру удалось даже выучить несколько слов из диковинного языка абиссинца и понять, как ему казалось, что у себя на родине негр был кем-то вроде знахаря или колдуна. Возвращаясь к себе после таких визитов, нелегких даже для него, Майяр замечал, что и в Верхнем Лепрозории, и в Большом, и в малом все его сторонятся. Даже старый друг, приор Томас Дорфей, встречал его без особой радости. Но врачу не пристало обижаться, и Жан Майяр только улыбался в ответ. Он хорошо знал, в чем тут дело, и великодушно прощал приору его угрюмость, а прокаженным их неприкрытую брезгливость. В ожидании вечерней мессы приор и врач коротали время за кружкой вина. Своим происхождением вино обязано было небольшому винограднику, который возделывался тщанием брата Розы. Он же готовил из сладких ягод хмельной напиток, бережно пуская в дело каждую каплю драгоценного сока. И именно благодаря ему приятели могли весь год опустошать по вечерам кружечку-другую. Оба, надо сказать, очень дорожили этими скромными дружескими застольями. Приору шел уже 75-й год. Как и многие его товарищи по несчастью, он долго сопротивлялся проказе, противопоставляя ее сокрушительному натиску простой и размеренный образ жизни – не допускающий никаких излишеств, неукоснительно оправлял требы и строго исполнял врачебные предписания Жанны Маяра. Возможно, именно поэтому проказа изуродовала только лицо священника, избавив от прочих своих проявлений – язв, гнойников, гангрены. Приор был благодарен за это Господу и судьбе, и лишь молил Всевышнего о последней милости – позволить ему умереть с обликом, приличествующим христианину. По местным понятиям он относился к касте львиноликих и давно уже с этим смирился. Однажды ему даже пришла в голову мысль, что львиный облик не так уж и безобразен. А когда Привор подумал вдобавок, что мало кто из священнослужителей сохраняет к таким годам густую волнистую шевелюру, он почти греховно возгордился. а Жан маяр имея в виду пышную гриву Приора, порой называл его в шутку «царем зверей». Врач же, с его приплюснутым носом и чувственными, хоть и слишком большими губами, растянутыми вечной лукавой усмешкой, относился к касте сатироподобных. Сходство с сатиром усиливали его веселый нрав и простодушие. Иногда он с серьезным видом брался доказывать, Что образ, придаваемый человеку проказой, в некоторой мере соотносится с его характером, а в качестве примера приводил брата Роза, человека воистину верного и преданного, которого злая воля короля Лепры сделала кинокефалом или, выражаясь здешним языком, собака мордым. В юности Жан Майяр очень много странствовал. Еще в годы ученичества он исколесил Францию и Италию, дотошно изучая философию с медициной и, конечно же, не чуждаясь обычных жизненных удовольствий. Он немало не сожалел о своем блестящем прошлом, поскольку давно вменил себе в правило не бередить душу, не терзать ее воспоминаниями. В день, когда его впервые уязвила лепра, с тех пор прошло 10 лет, а тогда ему как раз исполнилось сорок. Он не стал гневить небо тщетными проклятиями, а сразу же начал искать лепрозорий, расположенный в местах с хорошим климатом. И в этом больше походил на вельможу, собиравшегося удалиться от дел, чем на жертву ужасного недуга. Природа больной горы сразу пришлась ему по душе, и он, долго не мешкая, перебрался сюда, к немалому удовольствию приора, который обрел в нем не только прекрасного врача, но и доброго друга. Он явился в лепрозорий сам, не дожидаясь, когда его принудят к этому другие. Девизом себе он взял слова «проказа убивает медленно». И со временем развил этот утешительный тезис в своего рода философскую систему. Тем вечером приор Томас Дорфей был весьма мрачен. что, впрочем, частенько с ним бывало. Попеняв на плачевное состояние монастыря, разрушавшегося из-за недостатка средств на ремонт, он принялся клясть свой жестокосердный век, в котором христианская добродетель пришла к совершенному упадку. «Нет больше милосердия в нашем королевстве», — сокрушался он, и никто уже не печется о несчастных. Никому нет дела до прокаженных, хотя оно и понятно, ведь мы способны вызвать лишь отвращение. А ведь лет сто назад никто не посмел бы обходиться с нами, как владетельный сеньор со своими смердами. Как это ни странно, но людей набожных, способных сострадать несчастным в те времена, было куда больше». Правда, пример для подражания исходил тогда свыше. Я это доподлинно знаю. Луи IX, святейший из наших королей, умер вскоре после того, как я появился на свет. Но еще тогда, в младенческом возрасте, мне довелось слышать рассказ о том, как в аббатстве Руамон Выходил он некоего прокаженного с весьма и весьма отталкивающей внешностью. Прибыв в это местечко, добрый король начал с того, что принял на себя все хлопоты по уходу за беднягой. Он целовал его руки и лицо, прислуживал ему во время еды, причем неизменно выбирал для него лучшие куски, который собственноручно же и подносил к его обезображенным болезнью губам. Он даже ноги ему омывал. Не было такой услуги, в которой он отказал бы своему подопечному лишь от того, что она была ему неприятна. — Потому и заслужил наш добрый король вечную память! — вставил врач. Приор же пожал плечами и продолжал. — Как бы то ни было! Но этот урок милосердия тут же принес свои плоды. Люди сделались добрее к больным и убогим. И пример монарха всякий день порождал новую добродетельную душу, готовую без опаски приблизиться к прокаженному. — Что ж, это и понятно, — согласился с приором Жан Маяр И лицо его при этом исказилось одной из гримас, свойственных сатироподобным. Так получалось всякий раз, когда он смыкал свои огромные губы. Могу еще добавить, что королевство в те времена прямо-таки кишело святыми, словно море рыбой, и не было такого рыцаря, аббата или благочестивого горожанина, который не стремился бы отыскать прокаженного, лучше в последней стадии болезни, чтобы сходу одарить его поцелуем, и тем самым не только спасти свою душу, но и обратить на себя внимание добродетельного монарха. Никогда еще ноги бродяг и оборванцев не были так часто мыты, как в ту эпоху, мой приор. Никогда еще отверженные не бывали так ласкаемы и улещаемы. Вот тут-то и напрашивается вопрос, по достоинству ли оценили эти благодеяния и те и другие. И вот что еще любопытно, не слишком ли возгордились эти благодетели что, по сути дела, погнали в Царство Небесное столько невинных душ. «Вы все шутите, господин философ», — сказал Приор. «А меня нынешнее жестокосердие и равнодушие к ближним просто убивают. Страдает ведь все население лепрозория. Больные не ощущают ни внимания, ни сочувствия, которые исходили бы из большого мира, что простирается вокруг нашей больной горы. А нынешнего нашего короля Филиппа, увы, прокаженные интересуют менее всего. Его занимают только войны. Которые он ведет, кстати сказать, из рук вон плохо? Горячо перебил привора врач, который тоже принимал это близко к сердцу. А что до нашей знати, так она и вовсе не умеет воевать и занята одними кутежами. Да разве способны бурдюки, налитые вином и окованные железом, одолеть англичанина, даже когда их двое против одного? Но вернемся, мой приор, к нашим подопечным. Ведь такая вот их изоляция, похоже, вполне устраивает наших властителей». «Это худо», — вздохнул приор. Прокаженные прошли через многие и многие страдания. А ведь себялюбие и злоба болезни куда более заразные, чем лепра. От того-то сердца наших больных и зачерствели, от того то нравы их сделались во всем подобно жестоким нравам жителей равнины. Ни один больной не питает ни малейшей жалости к собрату по несчастью. Прокаженный хромец презирает слепого прокаженного, безносый прокаженный ненавидит и бежит прокаженного покрытого коростой и так далее. А при проявлении прокаженного негра в ужасе разбегаются все. Да, вы совершенно правы, потому-то наше уединенное житие, я не раз говорил вам об этом, и нуждается в общественной градации, то есть в упорядочении взаимоотношений между больными. — Мне вовек не понять этих ваших хитростей и премудростей! — взвился приор. — Я всего лишь бедный пастырь, и полагаю, что все эти ваши сословия, градации или упорядочения просто омерзительны, как их ни назови. И еще мне кажется, что есть вещи куда посерьезнее, и нам стоило бы о них задуматься. Он вдруг умолк и поднес ко рту свою кружку. — Жанна Майяра всегда забавляла, как пьет приор. Вот и сейчас его вздутая и оттопыренная нижняя губа сперва отвисла, как у некоего животного, а потом неловко прилепилась к краю кружки, обхватила ее почти целиком, так что языку оставалось только локать вино. Украдкой наблюдая за ним, врач подумал, что друг его с каждым днем все более походит на льва, но сейчас на грустного льва. и это отнюдь не украшало приора. «Есть вещи посерьезнее, о которых нам стоило бы задуматься», повторил приор, поставив кружку. «Мне страшно признаваться в этом даже себе самому, однако вынужден с прискорбием отметить, что и меня не обошла зараза безразличия к ближнему. Мне все труднее и труднее являть милосердие к братьям моим прокаженным». Я уже говорил вам, мэтр Жан, что всем нам нужен чистый воздух, потому что иногда, особенно по вечерам, гора наша окутана словно саваном, зловонным смрадом проказы. И смрад этот вызывает упадок духа даже у самых стойких и добропорядочных христиан. Да, над нашей горой держится зловонная эманация проказы. Тут я целиком с вами согласен. — покивал врач. — Запах гнусный, однако к нему можно привыкнуть, если относиться философски, стоически. Зато разного рода злодеев и нечестивцев, равно как и плохих христиан, он заставляет держаться от нас подальше. Не забывайте об этом! Жан Майяр собирался было добавить к сказанному еще несколько веских резонов. Но тут со двора донеслись возгласы брата Роза: Святой! — «К нам пришел святой, брат Приор! Это Господь послал к нам своего святого! Святой! Он явился! Он здесь, у нас!» — вопил брат Рос. Приор вздрогнул. Его приплюснутый нос дернулся, как у внезапно потревоженной кошки. Это известие, чудесным образом совпавшее с его тревогами и заботами, было не иначе, как знаком свыше. Поднявшись со хромого табурета, Приор подошел к окну. Из окна своей кельи, расположенной во втором этаже монастыря, он глянул на небольшую площадь, которой вела центральная аллея Лепрозория. С приближением ночи здесь все обычно погружалось во мрак и гробовую тишину, но теперь ее нарушил роз. Крики его отдавались по окрестностям гулким причудливым эхом. Стоя под окном Приора, он, не унимаясь, возвещал о чудесном пришельце. «Кажется, он пришел к нам издалека, брат Приор. Это видно по его пропыленным одеждам. Он подошел ко мне близко-близко, увидел мое обезображенное лицо, но не убежал прочь, не явил ни страха, ни отвращения. А потом он распахнул мне свои объятия и поцеловал меня». «И вот еще диво от его дыхания веет миррой и ладаном! Я ощутил это уже дважды!» Послушав восторженные крики монаха, мэтр Жан-Майяр поморщился и процедил сквозь зубы. «Вздор! Наверное, добрый брат Рос попросту спятил. И еще мне кажется, что навлечет он на нас ярость жителей равнины. Скорее всего, к нам забрел какой-то странник». плохо сознающий, что занесло его на больную гору к прокаженным. «Кричал ты ему, чтобы не приближался к тебе?» — спросил врач монаха. «Предупреждал, что ты заразный. Этого требует закон, и тебе он прекрасно известен». «Я все сделал, как полагается. А он ответил мне, что пришел к прокаженным по доброй воле. Видит Бог, я вел себя так, как того требует мое положение. А он по-братски меня расцеловал». «Расцеловал? Прокаженного-то?» — с недоверием переспросил Майяр. Приор же явно колебался. «Стоит ли верить брату Розу? Вон как он разволновался. Может, ему просто привиделось?» «Где он сейчас, этот твой святой?» — все же спросил Приор. Брат Роз повернулся и показал рукой. Приору с трудом удалось разглядеть из своего окна Высокий силуэт в коричневом платье. Пришелец уже миновал ворота и шел к монастырю. В появлении этого человека священнику виделся некий таинственный знак, и вдруг он поверил, что это само небо вняло, наконец, его молитвам. Неизвестный шел по главной аллее сначала быстро, потом все медленнее, поглядывая то направо, то налево. Он явно сознавал, что стал своего рода мишенью для множества любопытных взглядов. Люди уже начали собираться на боковых аллеях, тянущихся параллельно главной. Все они, казалось, сразу узнали его. Конечно же, это был он, зримый, воплощенный образ героя-чудотворца, о коем так долго мечтали, о котором молились обитатели Больной горы. Толпа заракотала. послышались возгласы «Святой! Святой!». Разыгравшееся воображение прокаженных вдруг озарилось, словно неким пламенем, предчувствием чуда. В неизвестном они увидели Мессию, посланного Всевышним, чтобы превратить подобие ада в царство любви. Однако приблизиться к страннику никто пока не решался. Похоже, он внушал глазеющим на него прокаженным не только благоговение, но и некоторую тревогу, даже страх. Увидев, что пришелец замедлил шаг, из толпы отважилась выступить старуха с отвислыми щеками. Она переступила кромку главной аллеи и очутилась совсем рядом с неизвестным. Чужак приостановился и повернулся к ней, распахнув объятия. Все замерли, затаили дыхание, а он обнял старуху и облобызал, и пошел дальше. Но в толпе уже нарастал невнятный гомон. Лихорадочное возбуждение обещало захлестнуть весь лепрозорий. — Вы видите? — промолвил взволнованный приор. — Вижу, — ответил врач. — Вижу и думаю. А вдруг нас всех прямо сейчас вознесет на небеса? Прокаженные быстро осмелели. Неизвестный шел теперь вдоль темных трепещущих рядов отверженных. чье удивление вот-вот было готово превратиться в фанатичное обожание. Когда он проходил под окнами монастыря, уже сотни иссохших губ повторяли возглас брата Роза. «Святой! Святой!» Сотни тощих рук тянулись к нему. «Мир тебе, странник!» — обратился к нему Приор, высунувшись из окна. «Ты сам видишь, как мы все взволнованы». расположением, которое ты нам выказываешь. Но ясно ли тебе, какой страшной опасности ты подвергаешься, находясь среди нас? — Я не боюсь проказы, — тотчас же ответил странник. Толпа смолкла, словно зачарованная его тихим мелодичным голосом. Все заметили, что странник говорил, не разжимая зубы. Приор был настолько потрясен дивным звучанием голоса и благородством ответа, что поспешил спуститься по деревянной лестнице, толкнул дверь и очутился перед неизвестным. Тот же пал перед священником Ниц, потом поймал его руки и покрыл их поцелуями. — Поднимись, брат мой, — сказал Приор, не без усилия высвобождаясь. — Я благословляю чувства, которыми ты воодушевлен. Мне следовало бы в ответ поклониться тебе до земли и тоже облобызать, но я остерегусь. Вглядись получше в меня и в несчастных, что окружают тебя со всех сторон, и подумай, какой страшной платой воздастся тебе за знаки братской любви. Неизвестный на мгновение остановил взгляд на львиноподобном с заметно перекошенным носом лице приора. потом неспешно перевел взор на обступивших его прокаженных. Нормальные человеческие лица были только у детей, прочие же были изуродованы болезнью и страданиями. Заслыша слова Приора о том, что какая-то там осторожность мешает ему встретить странника как должно, толпа гневно возроптала. Священник воздвигал препоны между нею и святым. В конец истерзанные болезнью нервы не могли выносить ни малейшего противодействия порывам, и толпа людей прямо на глазах стала превращаться в жуткую свору, в которой верховодили уже не просто звери обличья, но звери обличья со звериным же норовом, наделенной королем лепрой и соответствующими повадками. Ярость львиноликих выражалась грозным ревом, похожим на львиной. У свинорылых злобно дергались носы пятачки, от них неслось хрюканье. Собака Собака-мордой яростно скалили зубы и скрижетали ими, исторгая свирепое рычание. Показалось даже, что вот-вот они бросятся на приора и разорвут его в клочья. На странника же, судя по всему, Это зрелище не произвело особого впечатления. Он глянул Приору в глаза и спросил все тем же негромким голосом. «Все люди братья, не так ли?» «Да, конечно, хотя ныне многие совершенно об этом забыли». «Совершенно об этом забыли», — эхом повторил странник. Жан Майяр, который все это время внимательно разглядывал незнакомца, уловил в этой реплике некоторую озлобленность, что, впрочем, мало его удивило, ведь, согласно философии, которую он исповедовал, это чувство было вполне совместимо и с душевной чистотой, и даже со святостью. «Но не я!» — продолжал между тем странник. «Вот потому-то я здесь, среди вас. Зачем же ты изгоняешь меня, брат Приор?» «Я...» «Разве я тебя изгоняю?» — изумился священник. Благостное сопротивление старого приора было сломлено. Незнакомец стремительно шагнул к нему, распахнул объятия и истово его расцеловал, а затем сам отер слезы, которые вдруг покатились по львиному лику прокаженного священника. Из толпы, уже умиротворенной, и окончательно покоренный новым свидетельством решимости странника, раздались одобрительные возгласы, и полукруг любопытных превратился в плотное кольцо. Все сгорали от нетерпения получить, в свою очередь, чудесный поцелуй. Тем временем Жан Майяр тихо шепнул на ухо пришельцу. — Послушай-ка, странник, ясно ли ты представляешь, куда ты попал? И чем может обернуться для тебя твое намерение провести здесь эту ночь? Ведь за это жители равнины будут неотступно тебя преследовать. Сдается мне, что ты не здешний, и даже не подозреваешь, сколь суровы законы, касающиеся прокаженных. Беги скорее отсюда, и тебе, возможно, посчастливится скрыть, что ты побывал в Лепрозории». «Ты уж прости нашего доктора», — сказал Приор, тоже не на шутку встревоженный. Но он тоже считает своим долгом вслед за мной предостеречь тебя. Врач — человек ученый, искусный и умный, хоть и не лечит лепру, поскольку она неизлечима. Он тоже прокаженный, как и все здесь, однако знает эту гнусную болезнь лучше всех. Но в делах веры он человек сторонний. Я же, брат мой, признал тебя сразу. Аминь! Согласился Жан Майяр и подмигнул, отчего лицо его скорчилось в жуткой гримасе. «Я пришел сюда из города», — заговорил странник. «Его колокольни должно быть видны с вершины вашей горы. Мне ведомы и жестокие нравы, и бессердечие окрестных жителей. Только тебе это, господин доктор. Чего за меня волноваться?» «Кажется, незнакомец ощутил в мэтре Майяре противника». и потому говорил с ним пренебрежительно, даже не глядя в его сторону. — В общем так, господин доктор, нет у меня ни малейшего желания возвращаться на равнину. Отныне я хочу жить здесь, на Больной горе. Неужто прокаженные откажутся принять меня? — Конечно же нет. — поспешил успокоить его привор. — Я ведь уже сказал тебе, что признал тебе. — Благословен будь, господин посланник. — Так и позволь мне остаться. Мне и нужен-то лишь ворох соломы да угол в самой что ни на есть убогой лачуги. Ты будешь моим гостем. Войди в сей монастырь, отныне он и твой дом. Для меня большая честь и счастье принимать тебя здесь. Входи и располагайся. Ты ведь наверняка утомлен дальней дорогой. Не обращая внимания на иронические взгляды Жана Майяра, Приор провел странника в свою келью, усадил за стол, налил ему кружку вина и, кроме прочего, настоял на том, чтобы собственноручно омыть гостю ноги. Тот, с равнодушием, похожим даже на презрение, позволял делать с собой все, что угодно, однако от житья в келье сразу же отказался, явно горя желанием вернуться к толпе. Та же, ожидая его, глухо роптала. Врач все продолжал наблюдать за неизвестным, отыскивая в его поведении фальш или какую-нибудь хитрость, чтобы изобличить в страннике некий мирской интерес. «Ты еще не видел по-настоящему отталкивающих, просто омерзительных прокаженных», — сказал мэтр-майяр страннику. «У тех, что до сих пор окружали тебя вполне человеческие лица по сравнению с теми, кто живут выше по горе». Тебе придется набраться духу, чтобы встретиться с ними, потому как это, воистину, жуткое зрелище. «Все люди-братья, не правда ли?» — изрек странник свою любимую фразу тем же спокойным голосом. «Человеческие люди, даже обезображенные проказой, не вызывают у меня никакого отвращения. А разве не все прокаженные собраны здесь, за монастырской стеной?» «Увы, брат мой!» — ответил Приор. — Пределы монастыря стали слишком тесными. Они не могут уже вместить всех больных, так что многие, пораженные скверной еще в большей степени, вынуждены ютиться в лачугах на склонах горы. Чтобы обойти весь Лепрозорий, тебе понадобится не менее двух дней. Странник резко встал, охваченный каким-то внезапным порывом. — Брат мой, мне нельзя мешкать. — вдохновенно произнес он. — Я должен побывать у этих несчастных. — Человеческие лица, даже обезображенные проказой, не вызывают у меня никакого отвращения, — задумчиво повторил врач слова странника. — Вот уж истинно отчаянный человек! Неизвестный удалился столь стремительно, что приор даже не попытался задержать его. Жан Майар подошел к окну и выглянул. Сгущались сумерки. «Странная птица этот ваш святой, Приор», — продолжал врач. «Теперь ему почему-то стало не обойти всех прокаженных больной горы. Вряд ли это им нужно». Не сделав от двадцати шагов, он уже подтерся лицом об десяток обезображенных рыл. «А наш брат прокаженный рад. Когда еще будет ему такой случай? На площади полно народу, просто яблоку негде упасть». Они даже подыскали уже женщину, чтобы подложить ему. И что же он с нею делает? Все тоже Кланяется ей до земли и прижимает ее к своей груди, целует в лоб и в щеки. Снова целует, потом переходит к другим, а те мерзавки, рады родешеньки. А он все длит свои старания. Не пойму я, что это за святой такой? Со всеми раскланивается, со всеми лижется. Разве так являют святость? Мэтр Жан. — Вашими устами вещает богохульник, — ответил приор, преисполненный восторга от всего происходящего. — Этот человек свят, и высший смысл его миссии заключен в полной самоотдаче, потому-то у него и нет времени даже на краткий отдых. — Ну да, конечно, — буркнул врач. — Но почему бы вам не потолковать с ним чуть подольше и не выяснить, какого он сорта святой? «Общеизвестно, что святые могут происходить из королей. Он наверняка не из таких. Бывают святые из рыцарей, но он явно и не из рыцарей тоже. Может, он святой из монахов? Тогда где его танзура? Но и на простолюдина он не похож. Впрочем, я никогда не слыхал о святом из простолюдинов. Разве его происхождение что-нибудь значит? Он свят, и этим все сказано». Не удалось ли вам уловить, как и мне, некий аромат, что разносится его дыханием? Я до сих пор опьяненный. Этот запах отнюдь не почудился брату Розу, а святого и вправду веет ладаном и мирой. Но как же! Я тоже обонял его, как и вы, хотя не сподобился его лобзания. Должно быть, это не угодно Господу. Итак, Всевышний, хвала ему! Всемилости Виши не спасал нам какого-никакого святого. Вот только жаль, что нет у меня никакого опыта под части общения со святыми. Да и не слыхал я никогда, что от святых исходит какой-то особенный запах. Вот тут вы ошибаетесь, высокоученый и глубоко уважаемый доктор, коим я вас почитаю. Весьма серьезно сказал старик Приор. В былые времена и это засвидетельствовано доподлинно. Истинные святые непременно бывали окутаны словно облаком, неким только им присущим ароматом, от которого благоухало и все вокруг. Жан Майяр ответил на эти слова своего набожного друга лишь выразительным взглядом. Потом кивнул, но явно из одной лишь вежливости. Доводы Приора так его и не убедили. Было далеко за полночь, когда странник забрел в малой прозорий и пустился бродить по его улочкам, одаривая поцелуями всех встречных прокаженных. Люди толпами тянулись к нему, как железяки к магниту. В каждом доме странник отправлял все тот же ритуал братской любви и милосердия, распахивал объятия, а потом целовал одного за другим всех обитателей жилища. Бывали ли уклоняющиеся от объятий? Конечно, да. Но странник тотчас догонял упрямца, ловил за руки, и причудливым своим голосом, сами интонации которого уже заключали в себе душераздирающий упрек, усовещал несчастного. — Все люди братья, не правда ли? Я пришел к тебе с любовью. Зачем же ты меня отвергаешь? Даже самый нелюдимый и ожесточившийся прокаженный Едва услышав эти слова, чувствовал, как оттаивает его заледеневшая душа, после чего, роняя слезы, принимал объятия. Затем странник придирчиво оглядывал все закоулки хижины, чтобы уйти с полной уверенностью в том, что никто здесь не обойден его братским лобзанием, ни лежачий больной, ни грудной ребенок, и только тогда уходил он к следующей лачуге. На следующий день врач и приор отправились в Верхний Лепрозорий. Из поселка они вышли затемно, чтобы подниматься по холодку. Странник же, как и предвидел Жан Майяр, направился в путь еще раньше, и путь его представлял этакую спираль, витки которой сужались по мере приближения к вершине. Близилась гроза. Несмотря на ранний час, было душно. Приор дышал тяжело и часто останавливался, чтобы перевести дух. Они миновали ненаселенную местность и, наконец, добрались до мрачного нагромождения камней, которым отмечался рубеж верхнего лепрозория. А вот и девятый круг, пристанище отборных горемык, сказал Жан Маяр и прочел по-итальянски из Данта. Жалчайший рот, чей жребий несчастливый. и, мол, ведь трудно, лучше б на земле ты был овечьим стадом, нечестивый. Я не понимаю итальянского. Мрачно буркнул приор. Но думаю, что здесь, в верхнем лепрозории, ваш великий флорентиец смог бы присмотреть для своего описания преисподней немало жутких подробностей. Одну, по крайней мере, он нашел бы уже на подступах, «К верхнему лепрозорию, приор!» — сказал с трудом, переводя дыхание, в конец запыхавшийся врач и остановился. Ему ад представлялся бездной, и туда надо было спускаться. Следовательно, шли легко, не боясь надорвать сердце. «Мы же, штурмуя эту адскую гору, сильно рискуем своим здоровьем!» Старик приор даже не улыбнулся. После короткой передышки он тяжело полез покруче, И вдруг, обернувшись, спросил сурово. «А эти здешние долго еще протянут?» «Месяцы, а может и годы. Я знал одного прокаженного, чье тело сгнило совершенно. На нем даже черви кишели, а он все. Жил и жил». Приор тяжело вздохнул. «Лепра убивает медленно, и это его радовало. Он боялся смерти», — заключил врач. Они все шли и шли, поднимаясь все выше и выше. Приор обливался потом, который почему-то начал казаться ему чуть ли не предсмертным. Сегодня он впервые почувствовал бремя своих лет, усугубляемое еще и болезнью. Духота в конец вымотала путников. Над равниной уже клубились черные тучи, а деревню по-прежнему накрывала красноватая дымка. Врач попытался привлечь к этому внимание своего спутника. «Странно. Этот пыльный покров висит над деревней уже третий день, словно там на дорогах творится невообразимое сутолока. Неужели такое может быть от ярмарки или какого-то иного праздника?» «А откуда мне знать?» — раздраженно отмахнулся приор. «Может, там паника из-за войны? А вам-то что за дело?» «Сами ведь Давичи говорили, что враги французского королевства нам не страшны». Друзья долго еще шли молча. Когда они совсем уже приблизились к вершине, им вдруг предстал тот, кто занимал их мысли. Странник сидел на скальном выступе перед лачугами, которые ему предстояло посетить. Ни единого прокаженного не было видно, хотя они наверняка смотрели сквозь щели и из-за деревьев. Здешние обитатели редко выходили из своих жилищ, предпочитая прятать свое безобразие даже друг от друга. Странник сидел, опустив голову, и, казалось, дремал. Он не заметил приближения приора и врача, а когда мэтр Жан заговорил с ним, даже подскочил от неожиданности. «Странник-то явно переутомился, или, по крайней мере, близок к этому». «Твои великодушие и усердия достойны всяческого восхищения, но это же сущее безумие губит себя, расточая милосердие. Неблагоразумнее ли рассчитать свои силы? Наш приорд — такой же святой человек, и он скажет тебе то же, что и я. Если уж ты вознамерился посвятить жизнь ближним, следует щадить свое здоровье, чтобы всегда быть готова послужить им. Ты же, по-моему, близок к обмороку». «Это из-за духоты». Прошептал святой, как всегда, почти не размыкая губ, отчего лицо его исказилось неприятной гримасой. Голос его потерял мелодичность и глубину, стал грубее. — Брат мой, — заговорил приор, — советы мэтра Майяра весьма разумны. Если речь идет о здоровье, то нет человека, который присоветовал бы тебе лучше, чем он. Доктор прав. «Даже ради твоей миссии тебе стоило бы поумерить усердие». «Ты же весь дрожишь!» — воскликнул врач. «У тебя наверняка сильный жар!» Он подошел к святому, собираясь взять его за руку, но тот вскочил и попятился от него. В тусклых глазах странника вспыхнули злые огоньки. «Я должен побывать еще вон там», — сказал он тем же приглушенным голосом и повел рукой в сторону Лачук. Явно превозмогая слабость, он решительно подошел к ближайшей лачуге и вошел в нее. Врач тотчас двинулся следом, сокрушенно качая головой. Он лучше многих знал, что это за логово. Брат Рос с лекарствами последовал за врачом. Приор же так и не смог заставить себя подойти к жилищу, от которого разило, как из Он присел на землю и стал ждать. Когда Жан Майяр вышел из убогой юдоли, он выглядел странно. Трудно представить себе озабоченного сатира. Совершенно серьезным тоном, какой обычно был ему не свойственен, он сказал Приору. «Приор, не сочтите за шутку, но этот человек и впрямь не от мира сего. Я видел, что он там делал. Это переходит к границе естества». Ведь здешних больных можно сравнить разве что с разлагающимися трупами. Я врач, да и сам прокаженный. И то не могу пересилить себя и прикасаюсь к ним только кончиками пальцев в перчатках, при этом отвернув голову в сторону. А этот даже не вздрогнул. — И с ними он тоже? — Да, мой привор, и с ними обнимался, прижимался к ним так же пылко и самозабвенно, как раньше к другим прокаженным. Томас Дорфей был ошеломлен. Казалось, дар речи покинул его. Он никак не мог найти слова, чтобы выразить всю меру своего восхищения. Наконец, сделав над собой усилие, он выговорил тихим голосом. «На какую же смелость, на какое великодушие подвигает Бог своих избранников! Я потрясен, устыжен, уничтожен! Я тоже. признался врач. «Все люди, братья, не правда ли?» Раздался за их спинами приглушенный голос странника. Друзья вздрогнули от неожиданности. От этого голоса, почти лишенного интонации, мороз продирал по коже. Обойдя все лачуги, святой присел отдохнуть перед дальнейшей дорогой. Сидел он неподвижно, сложив руки на груди. Врач с Приором направились было к нему, но их внимание отвлек порыв ветра, неожиданно налетевший сзади. Они невольно повернулись, чтобы подставить потные лица упругой струе воздуха, и тут заметили перемену в пейзаже, открывающемся с высот больной горы. Пыльная завеса, Еще недавно покрывавшая равнину слегка переместилась, сквозь разрыв пробилось солнце, на какое-то время высветив то, что творилось внизу. Как они и предполагали, на дорогах царило необычайное оживление. Брат Рос, обладавший весьма зоркими глазами, смог даже описать, как выглядят повозки, всадники и пешие. Насколько он мог разобрать, все они двигались в одну сторону — из города. — Это похоже на какой-то исход или паническое бегство, — задумчиво сказал Жан-Майяр. — Понятно, сейчас война, но что бы такое? Странно все это. Ветер то налетал, то затихал ненадолго. Вдохнув полной грудью новую струю воздуха, Приор вдруг встрепенулся и не без тревоги глянул на своего друга. Тот озадаченно вынюхивал что-то в воздухе. — Вы, кажется, тоже уловили этот запах. Жан-Мояр кивнул и снова повернул нос навстречу порыву ветра. — По-моему, это запах тления. Может, это от наших несчастных собратьев? — Но ведь он идет не с горы. Мы стоим спиной к лачугам, а это зловоние несет ветер. И «Я готов поклясться, что проказа пахнет по-другому!» Друзья еще какое-то время стояли молча, размышляя об одном и том же. Постепенно ветер стих и зловоние рассеялось. Они вновь обратили свои взоры к страннику. Он по-прежнему неподвижно сидел на земле. Тут их внимание опять было отвлечено, На сей раз пронзительным дробным звуком трещотки. Он доносился откуда-то сверху и, кажется, приближался. От этого звука по всей больной горе поднялась паника, как от колокольного набата. Прокаженные громко взрыкивали, предупреждая друг друга. Захлопали, закрываясь, двери и окошки лачуг Юноша, который нес по клажу приора и доктора, Бросил все на зем и опрометью бросился вниз по склону. А брат задал задолдонил дрожащим голосом: Негр, это негр! Мавр, негр! Добрый брат Рос, без малейших признаков годливости, обходился врачом самые омерзительные местали прозорья, помогая ему умащивать и перевязывать гниющую плоть больных. Но, заслышав трещотку обессинца, он начисто лишился мужества. И прежде, сопровождая Жана Мияра в верхней лепрозорий, славный монах всякий раз останавливался, не доходя до вершины, и врач поднимался далее уже в одиночестве. Да и самому Жанну Мияру перед встречей с африканцем приходилось призывать на помощь доброту и совесть, свойственные его ремеслу. и рассудительность, подобающую истинному философу. Звук трещотки все приближался, и врач решил по-своему развлечь Приора. «А вот и сам черный дьявол грядет к нам с горних высей. Сдается мне, великий Данте все же ошибся. Перепутал дно Тартара с макушкой горы», — сказал он голосом, в котором, впрочем, не недоставало уверенности. «Не правда ли наш Лепрозорий располагает всеми атрибутами преисподней?» Приора била крупной дрожью. Ноги у него ослабли, и он не смог ответить ни единым словом. Наконец на повороте тропы показалась фигура, неизменно наводившая ужас на всех насельников Лепрозория. Странник мгновенно сбросил покров отрешенности, вскинул голову, потом поднялся. Его шатнуло, но воля и целеустремленность тут же восторжествовали над немощной плотью. Негр остановился на некотором расстоянии от странника, явно удивляясь, что тот не бежит при виде его, хотя африканец был в сером балахоне с красной нашивкой в виде сердца, а лицо укрывала черная повязка. Странник распахнул объятия, и шагнул ему навстречу. Приор же метнулся к страннику, и у него само собой вырвалось. «Нет, нет, брат мой, не надо этого! Это не угодно Господу! Богу не нужны такие жертвы!» Странник сделал еще шаг к африканцу. Приор застыл в бессильном отчаянии. И в этот момент... Словно бы для того, чтобы еще усилить это отчаяние, налетел порыв ветра и вновь наполнил воздух тем же удушающим зловонием, что недавно встревожило друзей. В одно мгновение весь прозорий захлестнули невыносимые, перехватывающие дыхание миазмы, вытеснив на какое-то время стойкую, но привычную вонь проказы. И приора, и врача, передернуло от омерзения, странник же, как ни в чем не бывало, шел к прокаженному негру. Тот тоже учуял зловоние, но среагировал на него странно, порывистым движением. Так птица оборачивается в сторону опасности. Он повернул скрытое повязкой лицо в сторону равнины и застыл, будто увидел там некое знамение. Заметив приближающегося к нему странника, африканец также резко вернул голову в прежнее положение и глянул святому прямо в глаза. У Приора напрочь сдали нервы, и он заорал не своим голосом. «Остановись! Именем Господа нашего стой! Истинно говорю тебе, Бог отвергает такие жертвы! Это уже от лукавого! Такая вонь!» «Такая вонь!» — тихо повторил за приором Жан Майар. «Сдается мне, что однажды, еще в Италии...» Врач был явно озадачен. От напряжения, с каким он пытался восстановить в памяти впечатления давно минувших дней, лоб его прорезали глубокие морщины. Но он тут же умолк. Приору и монаху было не до него, оба неистово крестились. Странник стоял вплотную к прокаженному африканцу. На этот раз демонстрация братской любви и милосердия, кажется, достигла апогея. Яростным движением он сорвал с его лица повязку, и ничем не прикрытое лицо негра предстало взором лепрозория. Огромное, непомерно разбухшее, все какое-то складчатое и не просто черное, но угольно-черная точно лик самого дьявола, изрытый к тому же гнусными синеватыми бляшками проказы. Стиснув этот воплощенный кошмар ладонями, святой приник губами к щеке абиссинца. Объятие было кратким. Едва достигнув кульминации, действие, к вящему недоумению зрителей, понеслось к развязке. Негр, вцепившись обеими руками в капюшон святого, оттолкнул его голову от себя. Лицо его, в котором осталось мало человеческого, выражало теперь вполне человеческий испуг. Несколько мгновений он стоял так, глядя в лицо страннику, потом, не отпуская его все тем же движением встревоженной птицы, повернул голову в сторону равнины. Ноздри его трепетали, будто он желал насытиться душными остатками зловонного веяния. И пока он, вот так, едва не сворачивая шею, смотрел на равнину, испуг на его лице сменялся паническим страхом, а во взгляде, который он в конце концов перевел на святого, читался переполняющий его душу ужас. Рот обессинца. Обезображенный гнусными наростами вдруг открылся, и из него вырвался такой пронзительный вопль, что от него, казалось, содрогнулась вся больная гора, а прокаженных верхнего лепрозория наверняка пробрал озноб. Спугающей яростью африканец отшвырнул от себя святого, и тот, отлетев на несколько шагов, рухнул на земь. распластался, словно поломанная кукла, и замер. Негр же, издав истошный вопль, повернулся к Жану Майяру, выкрикнул несколько слов на своем варварском языке и, посылая, должно быть, проклятие небесам, устремился к своему логову, сопровождаемый звуками привязанной к поясному вервию трещотки. Когда негр скрылся с глаз, Томас Дорфей несколько успокоился. Еще раз, осенив себя крестным знамением, он спросил своего спутника. Что он сказал? Жан Майяр не торопился с ответом. Он заметно побледнел, лицо его как-то осунулось, а лоб прорезали глубокие морщины. Отрывочные, бессвязные воспоминания и впечатления давно минувших дней будоражили его память. Но все они имели какое-то отношение к нынешним ощущениям. Вновь и вновь проносились они в его сознании и начали уже слагаться в нечто целое, обретать смысл, который можно выразить словами. И врач оцепенел от одного только предчувствия близкого открытия истины. Все это лишало его обычного хладнокровия. Наконец он вымолвил дрожащим голосом. «Он сказал... Честно говоря, я понял только одно слово — черное. Дайте подумать, он сказал черное. Да-да, он помянул что-то черное. Я совершенно уверен, это слово из его языка я очень хорошо усвоил. Он часто повторял его, колотя себя в грудь. Таким образом он объяснял мне, кто он, какой у него цвет кожи, но... «Что он хотел сказать сейчас?» Рассуждение врача прервала новая смрадная волна. Он обмахнулся ладонью, подошел к распростертому святому и нелюбезно спросил. «Послушай-ка, ты ведь пришел из города, значит, должен знать, что творится на равнине. Мы сначала подумали, что там какой-то праздник». Жан Майяр вдруг осекся и вскрикнул. Взор его приковало лицо странника. Мертвенно-бледное, оно, казалось, разлагалось на глазах. «Этот человек умирает! Мой приор!» — воскликнул врач. «Да уж, праздник! Небывалый праздник!» Приглушенно пробормотал святой, и лицо его исказилось жуткой гримасой. Он попытался подняться... но голова его тяжело поникла. Он опустил веки и больше не шевелился. Жан Майяр, сразу забыв обо всем, самозабвенно предался отправлению своих обязанностей. Опустившись рядом со странником на колени, он приложил ухо к его груди. Почувствовав прикосновение, святой открыл глаза, и его лицо озарилось улыбкой, больше похожей на скал. Из последних сил распахнув объятия, он судорожно прижал к себе врача, шепча. «Брат мой, все люди — братья!» Жан Майяр грубо высвободился. Теперь на лице врача читался тот же страх, что он совсем недавно видел у Абиссинца. Ноздри его точно так же трепетали. Он еще больше побледнел. «И куда же...» «Отлетел аромат святости, окружавший этого посланника небес, мой приор!» горестно воскликнул врач. «Осталось одно зловоние, сродни тому, что ветер наносит сюда из города. Впрочем, по-вашему, это, наверное, и не вонь вовсе, поскольку не походит на запах проказы!» У коризны врача прервал странник, которого все это время била лихорадочная дрожь. Ее нездоровая энергия, наконец, прорвалась потоком слов, казавшимся бессвязным. «Праздник, говорите? Ах, какой веселый праздник! С процессией! Шествие обреченных! Колесница мертвецов! Ночью! Я один сопровождал колесницу. Больше никто не осмерился. Я один сбрасывал на погосте покойников и других полумертвых». А едва я отъехал, появились волки, стали разрывать могилу. Кроме меня, никто больше не смеет сопровождать колесницу, но все люди – братья, не правда ли? С трудом выговорив это, он вдруг зарыдал, точнее, взвыл, и друзья услышали его настоящий голос. Впервые он раскрыл рот во всю его ширь. Должно быть, миссия его свершилась, и ему не было больше надобности стискивать челюсти. Язык странника, который ему до сих пор удавалось скрывать от взоров, начал распухать, наверное, еще вчера, и теперь видно было, что он раздулся, как винный бурдюк, сделался черным, пожалуй, даже истинно черным. Такого же цвета было и небо вокруг. Небо, под которым теперь гнусно воняло серой. Доктор, мой дорогой чудесный доктор, я узнал тебя. Когда меня поразила болезнь, ты отважно подошел ко мне на десять шагов. На целых десять шагов. В страшной маске, продымленной ладаном. Причитал странник сквозь рыдания жутким голосом. — Это ты велел заколотить мою дверь гвоздями, но ты забыл про окна и кое-что из своих благовоний тоже забыл. Это ты запретил людям приближаться к моему жилищу. Ты написал на его стене «Оборони нас, Господи». — Оборони нас, Господи! — эхом отозвался Жан Майяр. Он стоял столбом, будто его поразил гром небесный. Но меня-то никто не защитил. А я вот не побоялся пойти к прокаженным. У лепры нет власти надо мною. Я подарил поцелуи тысячи прокаженных, и тебе тоже расчудесный прокаженный доктор. Говоришь, проказа убивает медленно. Но как? Разве я сам не отличный врач? Лучший из врачей, не правда ли? — Приор! — отчаянно возопил Жан Майяр, выходя из оцепенения. — Мой Приор, ваш святой! Наш святой! И он в ярости бросился к страннику, но тот и без того рухнул навзничь и потерял сознание. Врач торопливо задрал одежды святого до самой шеи, разорвал на нем белье. Приор увидел, как Жан Майяр пошатнулся и отпрянул. обнаружив несомненные признаки. Жуткие вздутия, набухшие черные язвы погребальным саваном покрывали тело странника, гроздьями скапливались в паху и подмышками. Жан Майяр разразился жуткими проклятиями. Его трясло от бешеной ярости. Указывая на роковые отметины, он крикнул своему другу Да ведь эта болезнь в сотни раз заразнее и в тысячу раз страшнее, чем наша лепра, мой приор. Она убивает в пять дней. Это чума, приор. Черная чума. Конец. Текст читал Роман Волков.